Глава третья. Дольфина провела остаток дня в одиночестве. Она беспокоилась о дочери. Где-то, чем занимается, надеясь, что Дейзи скоро вернется домой. Выходить из дома не хотелось, пришлось бы ловить сочувственные взгляды, виновато улыбаться в ответ. Для настроения она приняла ванну, нанесла на волосы масло розмарина, на лицо сыворотку, долго смотрела на себя в зеркало, размышляя о возрасте, о воспитании детей и о том, что никто ничего не может знать наверняка. Просто кому-то везёт, а кому-то нет. И что бы ни говорил Дон Фабрицио о небесном провидении, Она была уверена, что небесам нет дела до живущих на земле. Поэтому все и тычутся, как слепые котята, надеясь. Собственно, только это и остаётся – надеяться. В Лукании говорят, что нужно сжечь веточку розмарина и пустить дым пройти по всем комнатам или подержать его в бутылке с водой, а потом опрыскать весь дом. Тогда уйдёт негатив – Она и сжигала, и настаивала, и опрыскивала. И никакого толку. Видимо, в ее случае и магия не работает. Как хорошо они жили в Милане. Ей повезло встретить амбициозного мужа, который, казалось, был так очарован ею с первых дней знакомства. Просторная шикарная квартира, кредитные карты, которые он давал жене, не спрашивая, на что она тратит деньги но больше ничего, ни времени, ни внимания. Говорят, лучше плакать в Роллс-Ройсе, чем в телефонной будке. Но она и не плакала, просто не была счастлива. Она чувствовала его отсутствие и одиночество, даже находясь с ним в одной комнате. Почему она никогда не злилась? Почему дочь понимала все гораздо лучше, чем она сама? Захотелось снова лечь в ванну, погрузиться в воду и остаться там навсегда. И тогда не будет тревоги, не будет мысли о неудавшейся жизни. Дольфина взяла телефон и отправила дочери сообщение. Спросила, где она, зная, что вызовет новую вспышку гнева. Но у нее есть право беспокоиться. Она же мать, а дочь еще слишком молода. Ответа не последовало. Дольфина пыталась убедить себя, что позволяет своему воображению разгуляться, но чувствовала что-то зловещее, что-то неладное, что-то угрожающее. Может, она ошиблась, вернувшись в родительский дом в эту деревню? Но после финансового краха мужа им с дочерью нужно было где-то жить, и она надеялась, что сможет найти хоть какую-то работу в деревне. В Милане они были чужими, здесь всё знакомо и близко. Так что её беспокоит? Женщина забралась в кровать, закрыла глаза и вдруг услышала крик ребёнка. Он плакал совсем рядом, за окном, в переулке. Но она не вскочила. Не вышла посмотреть, что происходит. Конечно, она мгновенно отреагировала и хотела помочь. Ребенок попал в беду и нуждался в помощи, но замерла в кровати и не двигалась. Ее охватил страх, хотя непонятно, откуда он исходит. Может быть, показалось, это просто коты орут в переулке. Она все же встала и подошла к окну. В ушах еще стоял плач ребенка, и она попыталась осмотреть переулок, но ночь была облачной, без луны, и она почти ничего не видела. Ни ребенка, ни коляски. Просто улица в темноте. Дольфина отошла от окна и дрожали легла постель. Плач в ушах внезапно прекратился, и она больше ничего не слышала. Только тишину ночи в переулке маленькой деревушки. Лёжа в постели, женщина всё больше и больше беспокоилась о ребёнке. А вдруг он перестал плакать, потому что слишком истощён и находится на грани смерти. Она вздохнула, встала и набрала номер карабинеров. Дежурный офицер Паола Ривороса был на месте через десять минут. «У вас всё в порядке?» — спросил он, задыхаясь, когда Дольфина открыла дверь. — Крутые улицы, это вам не тренажерный зал. — Вы будете думать, что я глупая? — Ничего подобного, сеньора. Расскажите, в чем проблема? Женщина выглядела такой несчастной, что он чуть не похлопал ее по плечу, но вовремя остановился и неловко опустил руку. — Там был ребенок, — сказала она. Паула ждал. Дольфина затянула пояс халата, опустила голову, молчала. — Ребенок? Чей ребенок? Где? — В переулке. То есть там был звук плача ребенка, но я ничего не видела. — Плач ребенка? И все? И вы позвонили карабинерам? — Ну, может, мне показалось. Просто интересно. Я подумала, мне вдруг... Пришла в голову мысль, что, возможно, кто-то пытается выманить меня на улицу, как будто там не было настоящего ребёнка, а была запись. Что-то вроде приманки. Паола недоверчиво кивнул. — Не настоящий ребёнок. — Я веду себя глупо. — Нет, конечно, нет. Может, мне пойти осмотреться? Это вас успокоит? Дольфина кивнула. — Где же Дейзи? — В деревне нет ночных клубов или хотя бы ночных баров, где можно быть так поздно. — Где вы чувствуете себя в безопасности? — спросил Паола. — В спальне? — Зайдите туда. Подождите, сначала заприте дверь за мной, а потом зайдите в спальню. Я собираюсь обойти весь дом и пройтись по переулку, посмотреть, что смогу. У кого-нибудь из ваших соседей есть ребенок? «Насколько мне известно, нет», — ответила Дольфина едва слышным шепотом. Карабинер вышел наружу и подождал, пока повернется ключ в замке. Потом направился в переулок, останавливаясь и осматриваясь. Медленно прошел весь квартал, внимательно глядя на окна, крыши, прислушиваясь. Затем вернулся в казарму и доложил Марешалу Ламбрандолине о вечернем происшествии. — Синьора Дольфина бордели очень нервная синьора, я проверил переулок, улицу, дом, ничего подозрительного не обнаружил. Наверное, она слишком чувствительная. — Порой это совсем не недостаток характера, — ответствовал начальник. — Иногда чувствительность полезна, например, при сборе улик. Паоло покраснел. «Могу лишь сказать, что я не видел и не слышал плача младенца, и на улицах было тихо, как у могиле. «Неудачная формулировка, учитывая последние обстоятельства», — сказал Брандолини. «Пройдись туда еще раз завтра утром. Не нужно стучать в дверь сеньоры или предупреждать ее о своем приходе. Просто прогуляйся». Паоло вздохнул. «В деревне ничего давно не происходило». Со времени странного званого вечера на вилле приезжих миланцев. Но сейчас и вилла стоит закрытой. Сброшенным младенцем жизнь стала бы чуть-чуть интереснее. Но он тут же застыдился своих мыслей. Синьора Альбертина каждое утро гуляла по тропинке вокруг деревни. Доктор сказал, что это полезно для здоровья. Конечно, не молодой новый доктор, а доктор Вернелли. Вот он был знающим, хотя и мошенником с фальшивым дипломом. Но он приносил столько пользы, и кто без греха? Она тут же перекрестилась, вспомнив, что натворил доктор Вернелли. У лавки валялся мусор, несколько кусков картона и обрезки овощей. Она подобрала мусор и выбросила в бак, бормоча под нос о людях, которые не соблюдают правила. Ее утренние прогулки проходили по определенной схеме. Широкий маршрут сужался квартал за кварталом, пока она не доходила до тропинки над деревней, а потом кругом возвращалась к себе домой. В ранний час она не встречала прохожих, да и весенними утрами было еще слишком прохладно. Возле дома Дольфины она резко вздрогнула, когда из-за угла появился карабинер. «Доброе утро, сеньора Альбертина!» «Доброе!» — пробормотала женщина, глядя на тротуар. «Вы случайно не были на этой улице прошлой ночью?» Альбертина покачала головой. «Хм, поступило сообщение о плачущем ребенке. Просто интересно, знаете ли вы что-нибудь об этом?» Женщина снова замотала головой. «Хорошо», — сказал Паола и важно добавил, — «не гуляйте в одиночестве вдали от людей». Он представил, как появляется маньяк, а он смело бросается на помощь старушке. А потом лейтенант Карлини поблагодарит его при всех и повесит ему на грудь медаль под бурные аплодисменты всей деревни. Альбертина кивнула, по-прежнему глядя под ноги, и отправилась привычным маршрутом. Она тридцать лет работала экономкой у сеньоры Кастильоне. Покупала продукты и готовила дважды в неделю, а также убиралась неистовой яростью, используя огромные емкости с уксусом, лимонами, кучу тряпок и мощный пылесос. Она никогда не считала работу изнурительной, и сейчас на пенсии ей очень не хватало прежнего азарта в борьбе с пылью. Вот и теперь она замечала каждую пылинку под ногами. «Разве так моют тротуар перед лавкой? Безобразие!» «Никто больше не умер», — поинтересовался встречный сеньор средних лет сразу после приветствия. Альбертина пожала плечами и пошла дальше. Конечно, ее интересовали последние события, и она немного боялась. Трудно сказать, чего больше — страха или любопытства. «Но зачем лишний раз обсуждать эту тему?» Может быть, мы слишком подозрительны, сказала вчера соседка, а может быть и нет. В конце концов, мы в этой деревне кое-что знаем об убийствах. и Я не могу отделаться от мысли, что карабинеры сидят сложа руки, пока нас всех буквально уничтожают. Альбертина была с ней согласна. Говорят, Николета Денизи согласилась заняться этим делом. А где Николетта, там и Пенелопа. Эти две сеньоры обязательно докопаются до сути, только побыстрее бы. А пока остается крепко запирать двери на ночь и прятаться под одеялом, пока Николетта поймает злоумышленника. В доме сеньора Фьорини дверь слегка качается на ветру. Вот старая корга не заперлась. Альбертина не могла пройти мимо такой оплошности, поэтому она открыла дверь и позвала сеньору. Обычно в такое время Агата уже копошится на кухне, но в доме было тихо. Сеньоры не было ни в гостиной, ни в кладовой, ни в ванной, вообще нигде внизу. Агата Фьюрини не одобряла сплетни и крики в доме и вообще где бы то ни было, поэтому Альбертина осторожно поднялась на второй этаж, склонила голову, прислушиваясь. За окном о чем-то спорят птицы, мочит корова на ближней ферме, послышался скрип где-то наверху, но он больше походил на обычный вздох дома, чем на чей-то шаг. Пустая спальня с пылью на решетке кровати. Как люди живут в такой грязи? В ванной комнате между двумя спальнями Альбертина обнаружила сеньору Агату в Фьюрени, сидящую на коврике у душевой кабины, которой никто никогда не пользовался. Женщина ахнула, потянулась за телефоном, но... Торопливо набрав номер экстренной помощи, поняла, что никакая спешка сейчас не поможет сеньоре Агате. Слишком поздно.